Тогда же и почти там же, место гибели броненосца Микаса, командующий объединенным флотом, вице-адмирал Хайхатиры Того. Командующий объединенным флотом долго ругался, когда получил просьбу маршала Аямы обстрелять порт Дальнего фугасными снарядами, а также последовавшее за этой просьбой предупреждение о том, что неизвестной армии снявшей осаду с порта Артура, и захвативший дальний со всеми его складами, командует крайне антияпонски настроенная потусторонняя сущность невыясненной мощи. По крайней мере, третья армия этому существу оказалась на один зуб. Помимо этих предупреждений, адмирал Тога лично осмотрел избитый крейсер Сума и сделал вывод, что хоть снаряды, которыми обстреливался крейсер, были пятидюймового дюймового калибра о чем свидетельствуют дырки в небронированных бортах, их заброневое действие соответствовало 10 или даже 11 дюймам, что для малого крейсера было уже перебором. В результате адмирал Тога, подумав, решил, что сам поведет в бой отряд, состоящий из Микасы и Акаси, и прикажет отступить сразу, как только ситуация станет угрожающей. Объединенный флот никоим местом не нанимался исправлять огрехи госпожи армии, которая была настолько беспечна, что позволила уничтожить свою осадную группировку у Порт-Артура. В итоге, командующему японским флотом в очередной раз невероятно повезло. Очевидно, богиня Аматерасу при рождении поцеловала этого типа не только в лобик, но и во все остальные места. Когда броненосный отряд огибал острова Санчандау, флагман объединенного флота Микаса неожиданно оказался под накрытием. Огонь велся навесным способом с закрытых позиций, так что не удалось даже установить местоположение стрелявших батарей. И опять, судя по звуку перед падением, снаряды были не более чем 5-дюймового калибра, а вот рвались они уже с ужасной силой, как 10-дюймовые. Адмирал Тога вместе со старшими офицерами броненосца в тот момент стоял на открытом мостике и имел возможность воспринимать картину во всем ее многообразии. При этом он сразу отметил неуклюжие попытки демона замаскироваться под действие обыкновенной береговой артиллерии и тут же дал команду к повороту в открытое море. Но эта попытка проявить миролюбие категорически запоздала. Рулевой едва успел переложить штурвал, и ворштевень броненосца чуть заметно начал сдвигаться влево, как вокруг Микасы стали падать снаряды второго залпа береговых батарей. «Слишком быстро», — подумал главнокомандующий объединенным флотом, и вдруг почувствовал, что летит, будто птица, кувыркаясь в воздухе, понимая, что Микаса уже без передней башни, а из барбета, как из обрубка шеи, будто огненная кровь в небо бьет струя радужного кардитного пламени. Потом адмирал Тога видит, как в глубине морских вод прямо под ним вспыхивают огненные клубки, и из них в небо рвутся высокие белопенные фонтаны. Поверхность моря приближается, из-за чего он непроизвольно группируется и рыбкой входит в ледяную декабрьскую воду. Несколько секунд спустя пробковый жилет выталкивает его на поверхность, и адмирал осознает, что он жив, здоров и почти невредим. А вот Микаса тонет, и выглядит это будто бык, опустив голову, бодает море. По счастью, долго болтаться в волнах ему не пришлось. Микаса ушел на дно вместе со всей командой, и поэтому на миноносце Цубами из состава девятого отряда, сопровождающего броненосный отряд, В рейде к дальнему довольно быстро заметили болтающуюся среди волн седоволосую голову. Уже в каюте командира, переодевшись в сухое и выпив чашечку саке, адмирал того подумал, что ему еще повезло. Отражая набег японского флота, демон мог принять еще более ужасную форму, растерзав не только атакующий отряд, но и маневровую базу на островах Элиота, вместе с остатками японского объединенного флота но его просто отогнали в стиле «кыш противный». И то, что при этом был потоплен Микаса, не имеет никакого значения. Демон мог просто не рассчитать сил. Тут надо зайти с другой стороны. Демон помогает русским, но вот являются ли его врагами японцы? Пока страна восходящего солнца воюет с Российской империей, ответ на этот вопрос однозначен. Но что будет потом? Хочет демон полного уничтожения японской нации или только принесения извинений за вероломное нападение? Во втором случае продолжение этой войны выглядит так же глупо, как и попытка атаковать цунами, выйдя против него с мечом наперевес. Слепая стихия даже не заметит дерзкого, готовившего заступить ей путь и, подобно тяжелому поезду, прокатится по его трупу. Он сам готов вызваться в парламентеры под белым флагом, а потом в случае получения от демона благоприятного ответа и спрашивать аудиенцию божественного Тено, чтобы передать ему волю того, кто равен богам. Если же ответ демона для страны Ниппон будет неблагоприятен, то тогда, как это и положено самураям, японские моряки и он вместе с ними до конца выполнят свой долг, умрут как один но не покоряться злой воле.